Умерла Беттина 20 января 1859 года, накануне очередной годовщины смерти Ахима, и все дети были при ней, кроме Фридмунда, столь неустанно о ней тревожившегося. Было ей неполных 74 года. Умирала она тихо и благостно, и лицо усопшей дышало покоем, на нем не было никаких следов тяжкого борения со смертью. Вся семья — Проводил ее в последний путь в имение Випперсдорф. Там ее и похоронили рядом с ее супругом. Писал Савиньи, помоку Рингсейсу, старому другу ланцхутских дней. Журнал «Франкфуртер-музеум» 29 января публиковал стихотворение на смерть Беттины. «Ты шла, смеясь своей дорогой, презрев советы мудрецов». Искала ты, Беттина, Бога в глубинах сердца своего. В том же номере, после сообщения о смерти Беттины, говорилось о ее семейной жизни следующее. Ни зависть, ни клевета ни разу не коснулись ее отношений с супругом, и репутация Беттины безупречна. Она сама вскормила всех своих детей, а впоследствии, не располагая на то особыми средствами, великолепно воспитала их». В номере восьмом того же журнала от 19 февраля была напечатана статья Карла Эйтнера, рассказывавшая о творчестве Беттины, прежде всего о ее книге «Переписка Гёте с ребенком». Автор не применил, однако, отметить ее деятельность в защите бедноты. И вот мы видим, что стержнем всего ее существа была любовь, любовь в самом широком смысле этого слова, любовь ко всему великому, доброму и прекрасному, как в духовном мире, так и в природе. Любовь к людям высоких дум и глубокого взгляда на жизнь, любовь к своей родине, как и к общегерманской отчизне, и, наконец, любовь к человечеству в самом общем, наичеловечнейшем смысле этого слова, столь убедительно проявившейся в помощи, оказанной ею людям, как только она узнала о нищете обитателей хижин. Все же Эйтнер, Никоим образом не укоряя за это Бетину, не счел возможным умолчать о странной форме, может, даже бесформенности ее произведений. Так был начертан портрет Бетины, который долго сохранялся в неизменном виде в памяти потомков, портрет, отвечавший вкусом того слоя общества, из которого она происходила. Приятный и привычный облик, свободный от всякого налета эксцентричности, Ничего не сохранилось с нем от той буйной взрывной силы, которая столь часто затрудняла жизнь ей самой и другим, и увела ее в столь необозримые дали. Не сохранилось с нем ни следа от ее политических убеждений. Наверное, при всей их любви к матери дети все же испытали облегчение, когда пришел конец ее мукам, тем более, что все годы ее болезни они много страдали от ее капризов, и все же они ощутили ледяное дыхание смерти». «холодную пустоту после ухода матери в небытие». Граф Флеминг запечатлел в своих акварелях квартиру Беттины на улице Индонцельтон, дом 5. И теперь мы можем составить себе представление о том широкого размаха уюте, который окружал Беттину в ее доме после стольких переездов с квартиры на квартиру и перенесенных неудобств. Армград и Гизела стали подумать о замужестве. И уже осенью того же года Гизела обвенчала с Германом Гриммом в церкви святой Доротеи. «На другой день молодожены обедали у нас, они знают друг друга с детства, и я надеюсь, что это будет счастливый брак», — писала в конце октября Вильгельм Грим за два месяца до своей кончины. Армгард стала женой Флеминга в 1860 году. Что же оставила Беттина потомкам? Раскидистое родословное древо. Чердак в Випперсдорском доме, забитый нераспроданными экземплярами книг арнемского издательства, а также у разного рода рукописями, журналами, брошюрами. Нелегко было вычленить из всего этого память о Беттине. Молодые друзья Беттины разбрелись кто куда. Адольф Штар без особого восторга отозвался о памятнике Гёте, выставленном в Веймарском музее. А Морец Карьер опубликовал свои воспоминания лишь в 1890 году, в которых обрисовал роль Беттины как некой прорицательницы в Германии в Вильгельмовской поры. Разумеется, память Беттина чтили Герман и Гизела, они ведь были духовно близкие ей и в годы революции. А Фридмунд осуществлял заветы матери в жизни. Своим поместьем Бланкензее управлял в согласии с совершенно новыми прогрессивными принципами. Кроме того, он выращивал там растения, рекомендуемые гомеопатической наукой. и успешно пользовал этими средствами больных сельских жителей. Его политические статьи, а также сборник сказок, тоже плод стимулов, полученных в свое время в родительском доме. Фридмунд занимался также математическими исследованиями, сходной исследовательской работой увлекался его отец. В своей рецензии на книгу Макса Штирнера «Единственный и его собственность», напечатанной в журнале «Эпигоны», Фридмунд горячо защищает память матери. Это выступление показывает, что из детей Беттины именно Фридмунд был ей всех ближе, хотя темпераментные высокоодаренные Гизела, опубликовавшая ряд пьес и сказок собственного сочинения, с некоторым основанием могла считать себя законной духовной наследницей матери. Впрочем, все дети Беттины были талантливы. Максимилиана и Армгард хорошо рисовали, славились своей музыкальностью. И все же главные устремления Бетсины были им. чужды. Слухи о ценном архиве, хранящемся в Випперсдорфе, не утихали. Когда Хелена Штекер решила написать диссертацию о творчестве Беттина фон Арнем, ее учитель Эрих Шмидт заявил, что не может допустить защиту подобной диссертации до тех пор, пока не будет открыт доступ к архиву писательницы. Штекер, Хелена, 1869-1943, немецкая общественная деятельница. Шмидт, Эрих, 1853-1913. Крупный немецкий филолог-германист. Примечание редакции. Но Зигмунд, после смерти Фраймунда, распоряжавшийся имением и домом в Випперсдорфе, а также наследник имения, сын Фраймунда, Ахим фон Арнем, не допускали к фамильному архиву даже своего свояка и дядюшку, Германа Грима. В частности, Ахим фон Арнем следующим образом сформулировал свой отказ К сожалению, я не могу пойти навстречу твоему пожеланию и передать тебе для господина профессора Зуфана часть переписки бабушки с Гёте. Защите репутации моей бабушки в ее отношениях с Гёте я не придаю ровным счетам никакого значения. Мало того, будь это в моей власти, я всячески старался бы не допустить, чтобы ее имя вновь мусолили в гетовской литературе. Во всех этих обстоятельствах я прежде всего думаю о моем дедушке, Из уважения к его памяти мне попросту неприятно, когда то и дело вновь муссируется увлечение его подруги, невесты, жены и вдовы другими мужчинами, как бы их там ни звали Гёта или Пюклер, Шлейермахер или Дёринг. Вторая жена Фраймунда, Кладина, урожденная Брентана, сообщила, что касается литературного наследства, то братья Арнем отнюдь не отказались от своих прав на него». и именно с той целью, чтобы располагать возможностью предотвращать неприятные публикации. Даже Герман Грим и тот был озапочен этой проблемой, когда вдвоем с Рейнхольдом Штайгом готовил издание трех томов «Ахим фон Арнем» и его близкие. Подумать только, писал он. Оказалось, что... В Берлинской государственной библиотеке хранятся кипа бумаг семейств Арнем и Брентано, попавшие туда по завещанию господина фон Варнгагена. Очень важно, чтобы они вновь попали в руки семьи или же были уничтожены. Когда же Людвиг Гагер стал готовить к публикации переписку Беттины с Фридрихом Вильгельевым IV, Рейнхольдштайк счел нужным послать следующее предостережение внуку Беттины. «Многоуважаемый господин барон». «Гайгер — еврей, и притом один из самых предприимчивых и отвратительных литературных евреев, какие только бывают на свете. Он последовательно возводил литературную хулу на ваших предков, в частности, на вашего деда Ахима в пользу евреев, против которых тот выступал во времена Гарденберга, на вашу бабушку Беттину, на ее брата Клеменса и так далее». Письмо его — сущая лицемерие, и это беспримерная наглость, что он пытается непосредственно от вас, как внука их, получить материалы для своей литературной стряпни. Он добился того, что ему в его еврейские руки выдали письма вашей бабушки Беттины из королевского домашнего архива, и об этом я знал. Будь я на вашем месте, я бы не стал передавать письма моей бабушки в такие руки». Вильгельмовская эра. Нет, не конец века и декаданс, все это больше напоминает викторианское ханжество, мораль, прикрывающуюся лицемерным девизом «Будь верен, честен и правдив до гробовой доски», которую впоследствии заклеимят Генрих Манн и Штернгейм. Осталось вот что. Филистерский идеал, с которым так страстно сражалась Беттина, И память о переписке Гёте с ребенком, как-никак и талант, и культ таланта, все же котировались очень высоко. Штернгейм Карл, 1878-1942, немецкий драматург-экспрессионист. Примечание редакции. Литературы веды, однако, не складывали оружие. Уже в 1902 году Вальдамар Эльке приступил к сравнительному анализу текстов романов письмах и оригиналов писем, использованных в книгах Беттины. После Первой мировой войны, а именно в 1920-1922 годах, он же издал в Берлине семитомное полное собрание сочинений Беттины. А Отто Малон, начав составлять библиографию, впервые исследовал политические произведения Беттины. Однако к тому времени изучение ее литературного наследия уже затруднялось тем обстоятельством, что оборотистые арнимы, как выразился 22 февраля 29 года в газете «Фоссиш» и Мартин распродали значительную часть ее архива на аукционе. И все же удавалось то тут, то там обнаружить письма Беттины и ее корреспондентов. Была изучена в частности ее переписка с Савиньи. О творчестве Беттины о ее письмах уже защищали диссертации. а Гильда Висс и Андреас Мюллер показали в ее истинном свете благородную политическую деятельность Беттины. Но только после национализации Випперсдорфа в 1945 году, когда Випперсдорф был превращен в дом отдыха для литераторов и писателю Альфреду Конторовичу вновь вспомнилась юная Беттина, героиня переписки Гёте с ребенком, только тогда филологу Гертруде Мейер Хепнер Удалось изучить несистематизированные архивные материалы, что позволило заполнить «Белые пятна» в творческой биографии Беттины фон Арнем, особенно относящиеся к последним десятилетиям ее жизни. Конторович Альфред, 1899-1979, немецкий писатель и литература Вет, в 1957 году переехал из ГДР в ПРГ. Сборник произведений Беттины фон Арнем он издал в 1949 году. Примечание редакции. Издание переписки Беттины с мужем, а также публикация книги о бедных, как и последующие публикации Федеративной Республики, всякий раз открывали новые биографические подробности. Ирена Форбис-Моссе, наследница архива, принадлежавшего внукам Беттины Родериху фон Ореола и Ирене фон Ореола, урожденный Флеминг, передала его Франкфуртскому фонду. И по сей день специалисты стараются приобрести на мировом рынке разбросанные по свету рукописи Арнимов. Кое-какие удачи в этом плане, наверное, еще помогут высветить не один эпизод из жизни писательницы, пролить свет на ее отношения со многими людьми. Блистательная разносторонность Беттины, возможно, еще станет источником многих сюрпризов. Фамильные предрассудки, предрассудки эпохи – все это уже осталось в прошлом. Литература «Веческо-социологический метод» помогает определить место произведения Беттины в литературном процессе. Сами тексты ее показывают, в какой мере она отразила свое время и в какой мере опередила его. Кто же она, Беттина он Арнем? Вопрос этот надо поставить заново, потому что биография ее гуще наполнилась фактами, потому что частные аспекты вписываются в целое. несколько от этого не утрачивая своего значения. Например, ее сложные отношения с книготорговцами. Трудности возникали не только с продажей ее собственных книг, но прежде всего со сбытым сочинений Арнима. В натуре Беттина в ту пору равно проявилась ее требовательность и едва ли осознанное до конца по тем временам притязание на интеллектуальную собственность. Или, к примеру, такой факт, как ее многолетняя дружба с филологом Мойзе Бахом. После его смерти Беттина пеклась об интересах его вдовы и о его литературном наследии, и по этому поводу даже обратилась с вполне продуманным и практичным предложением к королю. Можно вспомнить также ее нежную заботу о Гофмане фон Фалерслебене, ее деликатность в отношениях с людьми, нуждавшими в ее помощи, ее безгранично терпеливое отношение к страждущим, Уже одной непрестанной ее отзывчивости, готовности оказывать помощь людям, было бы довольно, чтобы объявить Беттину благодетельницей обездоленных. Но эта деятельность неизменно отражала ее взгляды. Не только к непосредственной помощи несчастным стремилась она, но хотела, в принципе, улучшить их положение, а это стало очевидно только теперь. Беттина понимала, что существовавший в ту пору постфеодальный общественный строй должен быть преобразован, Имуществом богачей должны распоряжаться бедняки, богачи же не могут распоряжаться имуществом бедных. Была Лебедсина революционеркой? Может, она и впрямь примкнула к коммунистам, как утверждалось в посольских докладных, написанных в сороковые годы и хранящихся ныне в Венском государственном архиве. Поскольку в период до 1848 года понятие «коммунизм» охватывало чрезвычайно широкий спектр течений и направлений, Беттина, разумеется, вполне допустимо было назвать коммунисткой. Однако ни к какой группе, ни к какой организации она не примыкала. Она наблюдала за ними, продумывала их теории, помогала им. Она держалась особняком не из боязни раствориться в какой-либо организации, а потому что рассматривала свою функцию как посредническую. И еще потому что страшилась радикального переворота. Никогда не забывала она стереотипа, по которому развивалась французская революция. К тому же она понимала в итоге разнообразных собственных наблюдений, что в то время еще отсутствовали предпосылки для радикальных перемен. В полном согласии с традицией просвещения Беттина считала важнейшим фактором, необходимым для укрепления народа, народовластия, образование и, соответственно, распространение в народе просвещения первейшим долгом правящего слоя. В отличие от Маркса и Энгельса, и даже от Вейтлинга, она не видела перспективы иного, нового общественного строя. Как масштаб, так и последствия индустриализации еще не осознавались ею в должной мере. Но уже в годы совместной жизни с Арнимом, может, по согласию, а может и в споре с ним, Беттина под влиянием своих берлинских друзей подвергла суровой критике романтическую концепцию государственности. А документы, извлеченные из архива Ахима, свидетельствуют о его постепенном отходе от убеждений и предубеждений, исповедовавшихся христианско-немецким обеденным клубом. Чувствуется влияние Беттины. В ее произведениях разбросано множество зачатков идей, которые она обобщила в идею народовластия или народного суверенитета, включающего в себя также власть короля. Сообщество суверенных народов представлялось ей и возможным, и желательным даже после 1849 года, когда народы потерпели поражение в борьбе за национальный суверенитет. Стало быть, она усматривала свой идеал в некой утопической трансформации существующих общественных укладов. Идеал этот можно толковать по-разному, и в этом его слабость, утопическое же содержание, его сила. Лига наций, интернационал, мировой парламент, Родство утопий, осуществленных и осуществимых, очевидно. И все же итогом жизни и творчества Беттины никоим образом нельзя считать предвосхищение какой-либо теории, потому что ее политическая концепция не первична. Натура необыкновенно чувствительная и восприимчивая, Она чутко отзывалась на все события и требования эпохи и потому была вполне способна на базе реалистической политики заниматься конкретным лечением язв своего времени. Было бы, однако, ошибкой рассматривать Беттину только как писательницу, одержимую идеями своего времени, как и не следовало бы полагать основным стимулом ее творчества острейшую потребность в духовном партнерстве, толкавшую Беттину к фантазированию, к обожествлению собеседника. Подобное столкование справедливо для той поры, покуда она сама не осознала свою индивидуальности, Но с этого момента началась ее духовная эволюция, превращение возлюбленной в жену, девочки в мать семейства, баядеры в богородицу во славе, и ее жизнь протекала в согласии с этим процессом. Тождество духовной и реальной жизненной эволюции, к которым она страстно стремилась уже в ранние годы, — это ее собственная модель, собственная доблесть, собственный символ веры. «О, Гёте, что только творится с человеком! Что чувствует, что переживает он в сокровенном огненном кубке своего сердца? Я была бы рада покаяться тебе в моих грехах, но любовь сделала меня и вовсе идеальным человеком. И еще. Расточай дары, покуда можно. Настанет пора, когда ты и рад был бы дарить, но не найдешь никого, кто захотел бы принять твой дар. Вчера надо было приходить». «Нынче я в тебе уже не нуждаюсь». Личное совершенство, достигаемое в любви, и острая потребность страждущих в любви — два полюса жизни Бетсины. И сама она в последних строчках разговоров с демонами роняет ключевое слово про языческого демона, что уже сводит на нет всякую попытку объяснить ее жизнь и творческий путь с христианских позиций. Начать с того, что ее вера в изначальную доброту человека — которое она ни разу не подвергала сомнению, не оставляет места для христианского дуализма, противопоставления добра, злу, неба, аду. Тем самым Беттина возвращает индивидууму, ответственность за его жизнь, одновременно изымая из сферы метафизики и возвращая в реальную жизнь понятие вины и отвергая таинство Божьей милости. Близость к экзистенциализму тут очевидна. хотя Беттина и не разработала никакой собственной теории, ни философской, ни политической. Однако ей удалось прочувствовать и отразить великий эпохальный перелом, который возвестила французская революция и который не завершился и по сей день, и с годами все неукоснительнее следовать принципу ответственности перед самой собой и всеми нуждавшимися в ее помощи, принципу смелой защиты своих убеждений, чем бы ей это не угрожало. Необычайно жизнеспособная, Необычайно одаренная женщина, и притом разносторонне одаренная, что никак не умоляла каждого из ее дарований в отдельности. Образ дерева, к которому она так часто обращалась, многое раскрывает нам в ее натуре, дополняя другой, тоже излюбленный ею образ эротического преклонения. картину юного существа, примостившегося у ног своего кумира, квинтэссенции доверчивости и смирения, жажды прибиться к корням. Отважные глашатые истины, так назвал Бетину Гудсков, но заслугу ее много больше. Бетина совершила открытие, открыла народы, вообще народ как таковой, труд народа, на котором зиждется государство, и потребовала справедливости для людей труда. А понятие «рая» из области пустых словесных утешений она перенесла в русло актуальной политики и представила этот рай как цель всех усилий. Много работы еще предстоит в этом мире. Мне, во всяком случае, кажется, что все в нем не так, как надо, и мне всегда хочется перевернуть весь мир. Нет, правда, признаюсь себе, у меня просто руки чешутся. Одно единственное дело, если только взяться за него с нужного конца, потянет за собой ум других, которым уже тем самым будет придано верное направление. И тогда люди постепенно приучатся правильно мыслить, привыкнув какое-то время совершать правильные поступки. Это оптимистическое ожидание непрестанных благотворных перемен не оставляло Беттину даже в самые тяжкие минуты ее смертельной болезни. Ей виделся сон народов, сплотившихся в гармоническое сообщество, исполненных стремления к самоосуществлению. Концепцию немецкого идеализма, провозгласившего главной целью самоосуществления индивидуума, как и мечту о будущем, очертаний которого она еще не различала, Беттина обогатила требованием создания органичного сообщества людей. Вскоре после Второй мировой войны вышли в свет заметки Нико Роста «Гёте в Дахау. В этой книге, повествующей о страшной лагерной жизни, неожиданно возникает образ Беттины. Всего лишь беглые, хоть и теплые воспоминания о силе ее любви к людям, о ее раннем увлечении Гёльдерлином. о ее выступлении в защиту селесских ткачей. Еще в лагере Рост дал себе слово, что если только останется жив, непременно серьезно займется изучением жизни и творчества Беттины, и это свое намерение он исполнил. Знаменательное явление. В 1919 году, выход в свет, в красной обложке, ее книги под названием «Разговоры с демонами. Призыв к революции и к сплочению народов». а в Дахау внезапный проблеск радости у узника при одном воспоминании о ее имени. Беттина Арнем. Так она всегда подписывалась под конец жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь, 1999 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.